Издательство Эксмо Дарья Донцова Чугунные сапоги скороходы Глава первая Если сидеть на жесткой диете, то жирный сыр со сливочным деревенским маслом необходимо есть без хлеба от мучного толстеют я посмотрела на весы. «Да, цифра, что появилась в окошке, совсем не та, которую мне хочется видеть. Ну и что теперь делать?» Раздался громкий резкий звук. Я пошатнулась, замахала руками, пытаясь сохранить равновесие, и шлепнулась на пол. В ту же секунду с умывальника с грохотом свалилась банка с кремом. Кто бы мог подумать, что ее падение вызовет столько шума? И, конечно же, в дверь тут же стали стучать. «Танюш!» — закричала Ирина. «Что случилось?» «Вам помочь?» — осведомилась Надежда Михайловна. Я посмотрела на куски пластика, разлетевшиеся по всему санузлу. И как ответить на их вопросы? «Честно сказать, все хорошо. Просто подо мной весы развалились». «Нет, этого говорить нельзя». «Таня!» продолжала нервничать моя свекровь. «Ответь, ты упала в оморок?» «Нет», — отозвалась я. «Уронила весы, и они разбились. Сейчас выйду». «Завтрак на столе», — уже другим веселым голосом сообщила Ирина Леонидовна. «Я встала. Меня нельзя назвать стройной красавицей, при виде которой всех остальных женщин терзает зависть». Я никогда не могла похвастаться привлекательной внешностью и точенной фигурой. Образование у меня самое обычное, я преподаватель русского языка и литературы. Мне довелось некоторое время работать в школе, откуда я сбежала с невероятной радостью. Несмотря на свои внешние данные, пустой, как правило, кошелек, не умение готовить и вести домашнее хозяйство, я ухитрилась несколько раз выйти замуж но особого счастья это мне не принесло. Вдруг кто-то на небесах решил, что меня надо поощрить, и я попала в систему особых бригад. Меня туда привел Гри. Вот с ним мы жили счастливо до тех пор, пока он не исчез. Я поняла, что на этом пора перестать пытаться устроить личную жизнь, лучше полностью уйти в работу. И спустя некоторое время я опять оказалась в ЗАГСе, вместе с Иваном Никифоровичем, создателем и руководителем особых бригад. Не знаю, за какие такие заслуги вечная брачная неудачница обрела самого лучшего на свете мужа, который любит меня такой, какая я есть, всегда во всем поддерживает и стал моим лучшим другом. Часто у женщины, которая счастлива в браке, для того, чтобы ей жизнь медом не казалась, бывает на редкость вредная свекровь. Но я вытащила из барабана аж два выигрышных билета. В комплекте с Иваном я получила Ирину Леонидовну. Сколько ей лет? Чаще всего 14, порой 17, иногда 10. Один раз я видела 30-летнюю Ирину, и она оказалась замечательной. Но в основном мать Ивана — веселая школьница, которой интересна жизнь во всех ее проявлениях. Эта восьмиклассница гениально готовит. Никогда никому не делает замечаний. В любой момент готова прийти на помощь и обожает животных. А еще она умна. У нее прекрасное чувство юмора. Ирина не притворяется, что обожает невестку. Она на самом деле любит меня. Думаю, где-то живет Таня Сергеева. Моя полная тезка, умная, красивая, стройная и удачливая, Это ей предназначался в супруге Иван Никифорович. Но в небесной канцелярии случился косяк, и все досталось неприметной толстушке. Единственное облако на небе моего счастья — мой вес, который постоянно норовит увеличиться. Неделю назад, когда на мне не застегнулись брюки, которые еще в апреле сидели свободно, я приняла решение опять сесть на диету. Целую неделю я честно жевала одну капусту. И вот результат. Сегодня под девицей красавицей развалились весы. Я вскочила, быстро собрала руины весов, бросила их в корзину для мусора, пошла в столовую и увидела Рину. Она незамедленно поинтересоваться. «Как ты ухитрилась весы разбить?» Я развела руками. «Уронила!» «Они же на полу стоят!» Удивилась Ирина Леонидовна. Раз уж начала лгать то нельзя останавливаться. Но что сейчас сказать? Через секунду в голову пришел, как мне показалось, замечательный ответ. Я взяла их мокрыми руками, и они выскользнули из пальцев. «Зачем ты весы поднимала?» Опять выразила недоумение Ирина Леонидовна. «На них надо ногами становиться, а не в руках держать». «Ну, понимаешь, сейчас объясню», пробормотала я и притихла. Еще в детстве я поняла, что врать не стоит. Солжешь, а тебе начнут задавать вопросы, и в конце концов всем станет понятно, что ты врушка. Жизнь лгуна сложна. Лучше быть честным. Но порой происходят такие события, что нужно сочинить сказку. Вот вы бы признались домочадцам, что, посидев на диете, раздавили весы, а? «Я взяла банку с кремом», — начала фантазировать я. «А она круглая, неудобная» упала прямо на весы. Брык! И груды обломков. Ну и ну, изумилась наша домработница. Сколько же весит банка? У каждого изделия есть слабая точка, нашла я подходящий аргумент. Нажмешь пальцем на опору моста в таком месте и, упс, все рухнет. Надежда Михайловна уронила в мойку миску, которую тщательно полоскала. Не знала. «Значит, если кто-то случайно заденет эту самую точку, конструкция рассыплется?» «Да-да», — закивала я и взяла весьма вовремя зазвонивший телефон. «Ты где?» — спросил Коробков. Мой взгляд переместился на часы. «Собираюсь выехать в офис». «Можешь не спешить», — обрадовал меня Димон. «Клиент опаздывает на два часа. По дороге за рулей к Лёне. Купи пончиков». «Пончики», — повторила я со вздохом. Наш начальник отдела компьютерного поиска постоянно жует. Сначала он слопает то, что заботливая жена Лапуля ему с собой дала. Потом попьет чаю с пирожками в буфете, а в кафе, принадлежащем Леониду, кофейку с кексами. Пообедает, пополничает раз семь, сходит на угол за шаурмой, поужинает и дома перед сном опять подзаправится. Лапуля гениально готовит, все у нее очень вкусно получается а теперь объясните. Коробков лопает все, что видит, а с него брюки сваливаются. Ко мне же килограммы прилипают, даже если я просто на булочку посмотрю, облизнусь и мимо пройду. Где справедливость? Надо что-то делать с моей фигурой. Но что? Я вернулась в спальню, открыла ноутбук и написала в поисковике запрос. Как гарантированно избавиться от лишнего веса? Я не самый умелый пловец в океане интернета. «Когда мне что-то нужно в сети, я всегда обращаюсь к Димону, но мне не хочется никому говорить, что я решила найти специалиста, который объяснит, как не толстеть». На экране появилась масса сообщений. Меня удивил доктор, автор статьи «Как потерять 10 кило за сутки». Я пошевелила мышкой и начала читать текст. Врач с мировым именем, у которого худеют все звезды Голливуда, раскрыл секрет стройности. Первое ешьте меньше. Второе. Когда хотите сожрать пирожное, выпейте вместо него пять стаканов воды. Третье. Займитесь спортом. Придерживайтесь этих правил, и вы избавитесь от жира. Кто прочитал мою статью, поставьте непременно лайк. Если не сделаете этого, то навсегда останетесь жирной свиньей. Да уж, похоже, врач с мировым именем – агрессивная дама. Она надеется заработать, публикуя умные статьи. Примерно полчаса я изучала интернет, поняла, что все великие диетологи пишут одно и то же, и приуныла. Но потом в голову пришла правильная мысль: не зачем лазить по сайтам. Люди, которые строчат диетолог -э возьмите стокан воды, навряд ли мне помогут. Лучше найти специализированную клинику. «Сказано, сделано». Я составила новый запрос «Лечение ожирения в стационаре» и вновь увидела массу предложений.